«А почему никаких приборов?» – жалобно спросила Агата. «Каких приборов?» «Ну, каких-нибудь медицинских». «Здесь это не поможет». Они разговаривали в полголоса, точно боялись разбудить славяна. А он и так не спал. Глаза открыты, хоть и редко, но моргают. Агата заглянула в эти глаза и тихонько отступила. Карие, живые, блестящие, часто злые – Они теперь словно выленили. Пустые. Так вот, как это бывает. Вот так это бывает, — эхом отозвался Келдыш. Агата примостилась на кушетке напротив. Он выздоровеет. Келдыш помолчал. Вполне возможно. В каком-то смысле. Организм крепкий и молодой. Дети все-таки это переносят легче. Что это? потерю магии. — А... то есть он совсем не сможет? — Агата умолкла, сказала с тоской. — Я говорила ему, что у него будет всего одна попытка. Но лучше пусть не лезет. Он сам решил и спас меня. Агата обхватила себя за плечи. Слезы текли из глаз двумя непрерывными полосками, но она даже не пыталась их вытирать, не замечала. Если бы не я, вы это с ним сделали. Но ведь все случилось из-за меня, все из-за меня. Вас тогда чуть не убили, и вчера тоже, и Славка теперь лежит, вот... Да, конечно, если бы вы не родились, никто бы никогда не умер, сказал Келдыш ядовитый. Не слишком ли много вы на себя берете? — А? — растерялась Агата. — С чего вы решили, что весь мир крутится исключительно вокруг вашей драгоценной персоны? Что все, что происходит, происходит только по вашей вине? Откуда такое раздутое самомнение? Или это просто какая-то разновидность подросткового мазохизма? — Но ваша сестра тоже так считает, — убито сообщила Агата. — Она меня ненавидит. Элиза органически не умеет кого-либо ненавидеть. Во всяком случае, долгое время. Я ей иногда даже завидую. А ваша мадам Мортимер могла бы с ней на эту тему поспорить. Она во всем винит меня. Почему это? Кто повел вас к слухачу? Я. Кто не сумел защитить от похищения? Я. Кто допустил, чтобы вы прыгнули в котел? «Снова я!» Игорь внезапно вспомнил все свои прегрешения, перечисленные Шрюдером. «А у кого не хватило сил прикончить Инквизитора?» «Но как бы вы...» — Келдыш отмахнулся. «Мы слишком привыкли полагаться исключительно на магию. Я мог бы затеять нормальную человеческую драку, и вы бы под шумок убрались и позвали на помощь. В конце концов, послал бы вас за оружием. Агата нахохлилась. Действительно, ей даже в голову не пришло, что Андре можно победить без помощи магии. Если бы они все скопом навалились... Келдыш косился на нее насмешливым глазом. Но ну что, будем вместе предаваться угрозениям преступной совести? Да перестаньте выреветь, наконец!» «Я не реву!» Агата сердито вытерла слезы. «Они сами текут, без моего участия». «Но инквизитора ведь я убила!» Келдыш отвесил ей поклон. «С удовольствием бы уступил эту честь вам, но из чего вы взяли, что вы его убили?» «Вы же сами мне ночью сказали!» Келдыш улыбнулся довольно неприятно. «Мортимер, запомните одну очень важную вещь. Не стоит верить всему, что вам мужчина нашептывает ночью». Смутившаяся Агата все же продолжила. Инквизитор погиб из-за моей магии. Значит, я виновата. Если бы он переел ягоды, которую можно есть только в ограниченном количестве, кого бы вы обвинили? Садовника, который ее выращивает? Где-то в рассуждениях Келдыша было слабое место, но Агата пока не могла его найти. Все эти логические построения ей плохо давались. Недаром по логике она едва-едва тянула на троечку. Но так хочется, чтобы ее убедили, разуверили. «Здравствуйте», — сказали у них за спиной. Они оглянулись и встали. Вошедшая женщина смотрела с недоумением. Невысокого роста, кудрявая, темноволосая, в руке букетик нарциссов. У Агаты засосала под ложечкой. Мама славяна. «Кто вы? Как вы сюда попали?» «Извините, мы уже уходим». Келдыш взял Агату за руку. «Просто приходили взглянуть, как он. До свидания». Женщина складывала на кушетку пакеты, провожая их взглядом. «Подождите», — сказала внезапно. «Вы... ловец? Вы там были?» Келдыш молча кивнул. Женщина перевела взгляд на Агату. Глаза ее заблестели. «А ты... та девочка, что была со Славой». Агата судорожно вцепилась в руку Келдыша. «Да, там было еще четверо детей», — быстро сказал Келдыш. «Простите, я не сумел ему помешать». «Господи, спасибо». «А?» Келдыш тоже растерялся. Димитрова обнимала их обоих, быстро целовала влажными губами, жала руки. «Спасибо, что защитили его. Я знаю, что такое инквизитор, я видела. Не у каждого бы хватило смелости задержать его». «Мне говорили, вы чуть не погибли. И, девочка, как тебя зовут?» «Агата, спасибо. Я не знаю, что бы со мной стало, если бы Слава умер. Спасибо вам. Приходите, приходите в любое время, я скажу дежурным, и остальных ребят приводите. Я вас с мужем познакомлю. Мы все будем очень рады». Слегка ошеломленные, они с трудом вырвались из палаты. На встречу по коридору спешила целая кавалькада, возглавляемая разгневанной бабушкой. «Что вы себе позволяете, Келдыш?» — еще издали закричала она. «Баб», — утомленно сказала Агата, — «я сама хотела». Бабушка отмахнулась. «Что сама? Ты даже не в состоянии сама решить, чего хочешь на обед. Это он втравливал и продолжает втравливать тебя в свои опасные авантюры». Келдыш выразительно поднял брови, как бы говоря, вот, видите? Лицо Лизы и без того хмурое напряглось. Она еле удерживалась, чтобы не вмешаться. «Генрих, я требую, чтобы вы оградили мою внучку от общества этого преступного авантюриста». «Лидия, Лидия! Что Лидия? Разве вы не видите, к чему это приводит?» «Ах, не в состоянии, значит?» Агата развернулась к Байдурову. «Вы собираетесь меня допрашивать?» «Снимать показания», — въедливо поправил тот. «Тогда давайте, снимайте». Он покосился на перепирающихся гигантов магии. «Только найдем тихое место». «Итак, у нас есть девочка, убившая инквизитора. Я бы сформулировал это по-другому», — начал Шрюдер. «Чушь! Как вы сказали, ловец?» «Чушь! Вы считать-то вообще умеете?» Встав, Келдыш начал демонстративно загибать пальцы. «Охранник. Я. Димитров. Мортимер. Четверо. Вам не кажется, что это как-то многовато сразу даже для инквизитора?» «Но погиб он только после того, как приступил к проведению процедуры с девочкой». После не значит вследствие. Вы же сами юристы и прекрасно натренированы в словесной казуистике. Проведение процедуры великолепный эффемизм. Почему бы не сказать прямо убийство? Игорь, подождите, ловец. Или вы предпочитаете термин казнь? Единственное преступление охранника и этого парнишки в том, что они встали на пути инквизитора к магии. «Послушайте. А единственная вина девочки в том, что у нее есть эта магия. В чем мы тут разбираемся? Была ли смерть инквизитора убийством, необходимой самообороной, случайностью, а не в том, почему он это сделал?» «Мы как раз...» «Нет, давайте навешаем все на девчонку. Это она спровоцировала великого слухача на преступление». Давайте запрем ее куда от греха подальше. Давайте приставим к ней охрану, а то вдруг то же самое случится и с нами. Ловец Келдыш. Игорь, выйди, выйди немедленно. Игорь медленно, с усилием отжался ладонями от стола. Прошел мимо молчавшей комиссии, осторожно прикрыл за собой дверь. Игорь, он резко обернулся. Что? Шрюдер успел поставить щит, лишь синим заискрило. Лицо начальника СКМ казалось каменным. Игорь опустил вскинутые руки, засунул их под мышки от греха подальше. Привалился к стене, его трясло. Прости, Генрих. Шрюдер постоял и прислонился рядом. Вздохнул. — Игорь, я рано, слишком рано отозвал тебя из отпуска. Это моя вина. Игорь поморщился. «Да не в том дело. И в этом тоже. Послушай, СКМ — мое детище. После всего, что случилось, мне, видимо, придется уйти». «Тебя снимают?» «Не в этом дело», — сказал Шрюдер в свою очередь. «Знаешь, я тоже испытываю огромное желание свалить все на временное умопомрачение Андре, вызванное, эм... неумышленно, конечно, твоей подопечной». «Знаешь что?» «Знаю, знаю. Это гораздо легче, чем принять то, что кто-то из твоих давних соратников стал тем, эм, с кем мы всегда боролись. Гораздо легче, чем признать, что у твоего детища что-то не так. И, видимо, давно, давно не так». Он надавил пальцами на воспаленные глаза. «Игорь мог бы сказать все, что полагается говорить в таких случаях. Это не твоя вина». Кто же знал? За всеми не уследишь?» Промолчал. Шрюдер отнял руки и заметил более оживленно. «Между прочим, когда ты добивался кураторства над Муртимер, ты именно такие меры и предлагал. Строгий надзор, охрана. Чего сейчас так возмущаешься?» Игорь еле повел плечом. «Нечем крыть, просто нечем». Генрих щурил светлые и зоркие глаза. «Что, ловец, и каково оно?» Игорь молча смотрел на него. «Быть приобщенным к воспитанию новый Мортимер. Стоять, так сказать, у истоков. Щекочет нервы, а?» «Ага», — буркнул Игорь. «Щекочет. Прямо хоть вагон памперсов заказывай». «Ладно, начальник, хватит заниматься психоанализом. Говори, что со мной делать будешь». «Отпуск по болезни у тебя еще три месяца? Вот и гуляй. Гуляй». К лекарю и психологу ежедневно, чтобы не было таких вот... Э... Шрюдер поскреб ногтем оплавившуюся табличку на двери. «А вы, значит, тем временем...» Игорь широким жестом показал на дверь. «А мы, значит, тем временем...» Шрюдер повторил его жест. «Займемся развалом СКМ». «Генрих, убирайся, пока я тебя не засудил за покушение на жизнь э, пока что главы СКМ. Кстати, Игорь, Что-то не припоминая у тебя такой магии. Где позаимствовал?» Игорь набрал воздуха. Шрюдер поглядел и поспешно замахал на него руками. «Нет, молчи, молчи пока. Хватит мне уже головной боли. С этой бы расхлебаться». «А он красивый, правда?» Они сидели на солнечном подоконнике в палате славяна. Агата вслед за задумчивой Стефи поглядела на Димитрова. Кажется, трагическая бледность придала ему интересности в глазах подруги. — Ну, да. — А ты знаешь, что он на тебя запал? — спросила Стефани неожиданно. Агата открыла рот, Стефи махнула рукой. — Ой, да не грузись, он на всех новеньких девчонок клюет, да и вообще у него никаких шансов, у тебя ведь Игорь есть. — Ну, в общем, есть, — промямлила Агата. — А что тут еще скажешь? — «А Славян нас слышит?» «Не знаю. Говорят, слышит. Только понимает или нет?» Мама Славяна меняла воду в цветах. «А что, разве он цветы любит?» «Просто ей самой приятно». Димитрова, оказывается, прекрасно слышала их шепот. Обернулась с улыбкой. «Терпеть не может. Вот я и надеюсь, что однажды он разозлится и скажет, «Ты зачем их мне притащила?» «Все, девочки, спасибо, что пришли». У нас начинаются банные процедуры. Молодых леди в таких случаях просят удалиться. Они слезли с подоконника. Пока, славян. Мы забежим еще завтра, Славка. До свидания. Агата задержалась на пороге. Очень хотелось, чтобы Димитров как-нибудь показал, что услышал их. Но там дыхание изменилось, голову повернул, пошевелил рукой. Все оставалось по-прежнему. Игорь проводил взглядом схлипывающую Димитрову. Медсестра вела ее, приобняв, говорила что-то утешающее. Что случилось? Дежурный целитель взглянул на него мельком. Вы кто, родственник? А, это вы. Мы сказали, им надо готовиться. Готовиться? Да, мы собирали консилиум, приглашали врачей. В голосе дежурного прозвучало отвращение. Целители и врачи обоюдно считали друг друга шарлатанами что, впрочем, не мешало им сотрудничать в сложных случаях. У них тоже нет таких наработок. Доноры? Целитель отмахнулся. Доноров даже избыток. Мальчик просто отказывается жить, понимаете? Сам. Совсем вы озверели в своей СКМ. Возразить было нечего. Игорь повернулся уйти и спохватился. Скажите, а дети его сегодня навещали? Дети? — рассеянно спросил целитель. Да они тут каждый день вертятся. А девочка, такая высокая, худенькая, в очках. Агата была. Она, наверное, его подружка? Она могла слышать ваш разговор с матерью Славяна? Разговор? Целитель подумал. Да, могла. Точно слышала. Как раз заглядывала в палату, когда мы говорили. А он увидел спину удалявшегося ловца. Игорь на ходу вытаскивал сотовый, ругаясь на цеплявшийся карман. «Лидия, это Келдыш. Ваша внучка дома? Точно? Боюсь, у нас проблемы. У вашей внучки мазохистский склад ума. Не знаю, вы ее такой воспитали или это у нее от природы, но она считает себя ответственной за все, что вокруг нее происходит». И вам бы стоило этому получить соловец, огрызнулась Лидия. Ответственности. Келдыш только глянул на нее и продолжил кружить по комнате. Макс, на наше счастье, потихоньку выкарабкивается, а мальчик гибнет. Что мы с этим можем сделать? Игорь, устало сказал Шрюдер, во всех странах тайно или явно проводятся эксперименты с э, казненными. Результаты нулевые. У СКМ практически неограниченные ресурсы в лекарствах, специалистах, исследованиях, и все это мы предоставили целителям. Что, ну что еще можно сделать? Малый совет, как про себя окрестил его Келдыш, собрался в доме Мортимер. Двери плотно прикрыты, да еще и мадам наложила заклинание бесшумности. Опасались разбудить Агату, если та спала. В ее спальне наверху, во всяком случае, было темно и тихо. Келдыш выглянул в окно, скривил губы. «Но тогда с мечтами о великой волшебнице Мортимер вам, мадам, и тебе, Генрих, придется распрощаться». «То есть?» — через паузу спросил Шрюдер. Келдыш подошел и рухнул в кресло. Лидия с неудовольствием поправила покосившиеся подушки. «У и без того предвзятые отношения к магии». Да и дар она получила уже в том возрасте, когда может определять свои предпочтения. Или вы до сих пор думаете, что все сложности объясняются исключительно ее врожденной способностью противостоять магии? Наследство ей всучили с нагрузкой в виде полутора десятка лет умолчания родителей преступников, отца, не желающего ее видеть. Она встречалась с Петром? Келдыш глянул удивленно. А «Разве она вам не говорила?» «Нет». Лидия осела в кресле, пробормотала. «Она мне ничего не говорила. По правде говоря, она даже ни о чем не спросила меня. А потом я рассказывала сама. Вы говорите, Петр прогнал ее?» «В достаточно недвусмысленной форме. Но мне казалось, внучка с вами достаточно откровенна». «Была». «Так-так», — сказал нетерпеливо Шрюдер. «И к чему все эти твои психологические изыски, Игорь? К чему ты ведешь?» «К тому, что если ее приятель умрет, мы не получим неполноценную волшебницу, недостаточно полноценную личность. Ваша внучка Лидия при всех ее комплексах, в зависимости от чужого мнения и прочих э, прелестях, очень свободолюбивый человек». Она найдет способ игнорировать, а то и вовсе избавится от наследства. «Это невозможно!» — категорично заявил Шрюдер и поглядел на Мортимер. Та молчала. Келдыш усмехнулся. «А ты скажи это Агате. Она ведь об этом знать не знает». «У меня сердце разрывается», — тихо сказала Лидия, глядя в пол. «Как ей помочь?» Для начала не мешать, быстро сказал Келдыш. Чтобы она ни задумывала и чтобы не выкидывала, каким бы диким это вам ни казалось, не мешайте. Она просто ищет выход. Может, она его найдет, может, нет, но это то, что делает она сама. А не магия и не рояль в кустах. С каких это пор ты переквалифицировался на подросткового психолога? Келдыш не смутился. Да. «Мне понравилось работать с детьми. Может, поменять профессию, как считаешь?» «Вы знаете, что Агата задумала?» «Догадываюсь». Келдыш вновь оттянул занавеску, выглядывая в окно. Подобрался. «Ага. Что там такое?» Он вытянул руку, не подпуская их к окну. «Наша подопечная отправилась на ночную прогулку. Не кидайтесь следом». Я выжду пару минут и пойду за ней. — Куда она пошла? — Думаю, в больницу к Димитрову. Келдыш надел куртку, сказал небрежно, поправляя воротник. — Между прочим, зря вы опасались, что ваша внучка в меня влюбится. Никаких признаков. У нее нормальные подростковые отношения с мальчиками. Он ободряюще кивнул, настороженно наблюдавший за ним Лидии. — Никакой причины для беспокойства. Но я пошел. Оставшиеся прислушались к удалявшимся шагам в коридоре закрывшейся двери, поглядели друг на друга, оба вдруг почувствовали себя старыми и беспомощными. — Так кто там из них в кого влюбился? — спросил Шрюдер.